— нервно переспросил он. — Что вы сказали? — Крови было бы больше, чем можно себе представить. — А о чем вы говорите? Мужчина обдал его влажным дыханием. В горле у него, казалось, что-то клокотало. — Когда убивают мужчину? — Это была женщина, — нетерпеливо перебил крейвин. Разницы нет. И потом никакого убийства не было. Это несущественно. Разговор казался Крэйвину совершенно бессмысленным. Бородатый самодовольно добавил. Я-то знаю. Знаете что? О таких делах. Прозвучал двусмысленный ответ. Крэйвин повернулся и попытался рассмотреть соседа. Он псих? Или на грани помешательства? А кто еще заговаривает с незнакомцами в зале кинотеатра и несет бессвязную чушь? Господи, думал Крейвин, я-то пока в своем уме и хочу остаться. Он видел маленький темный силуэт. Мужчина вновь говорил сам с собой. Разговоры. Одни разговоры. Они говорят, что все это из-за 50 фунтов. Какая ложь. Причин-то множество. Они всегда хватаются за первую ту, что на поверхности. Не хотят копнуть глубже. Но и просто В его голосе вновь послышалось самодовольство. Вот, значит, какое оно. Безумие. До тех пор, пока Крейвин был готов это осознавать, он сам оставался в здравом уме, относительно, конечно. Наверное, он не мог считаться совершенно нормальным, таким, как мужчина в автомобилях или гвардейцы на Эджер-Роуд, но был более нормальным, чем этот тип. И это радовало. Невысокий мужчина вновь повернулся и обдал его влажным дыханием. Вы говорите, она покончила с собой? Но кто может это утверждать? Дело же не в том, чья рука сжимала рукоятку ножа. Внезапно он вцепился в руку Крейвина влажными липкими пальцами. Крейвен похолодел от ужаса, решив, что сейчас зарежут и его. А о чем вы говорите? Я знаю. — уверенно продолжил мужчина. — В моем положении человек знает практически все. А в каком вы положении? — выдохнул Крейвин, чувствуя на своей руке его липкие пальцы, стараясь понять, паранойя у него или нет. Объяснений могло быть с десяток. Например, сосед просто измазался в патоке. — Можно сказать, в отчаянном. Голос его был едва слышен а на экране творилось что-то несусветное. Стоило на секунду отвести глаза, и уже ничего невозможно было понять. Актеры двигались медленно, рывками. Молодая женщина в вечернем платье, кажется, плакала, прижимаясь к груди римского центуриона. Крейвин мог поклясться, что раньше их не видел. — Я не боюсь смерти, Луций, в твоих объятиях.